На глаза попался салон сотовой связи. Обитый жёлтыми панелями киоск был приставлен вплотную к дому на Страстном бульваре, неподалёку от Тверской улицы. Евгению пришла в голову странная мысль: захотелось планшет. Вот прямо сейчас. Теперь он мог позволить себе всё, в том числе и необдуманные траты. Остановись, сказал он. Пожалуйста. Водитель кротнул руль вправо и затормозил точно под знаком "Остановка запрещена". «Тебя подождать?» «Нет!» — Женя выбрался из автомобиля и хлопнул дверью. От запаха перегара уже тошнило. Он бы не сел в этот автомобиль, даже если бы за это платили деньги. Водитель, пока богатенький пассажир не передумал, рванулся, быстро переключаясь с первой на вторую, а со второй на третью. Женя встал сбоку от входа, прислонился спиной к желтой стене, достал деньги и пересчитал. «Я не могу, что я не могу, что я не могу, Хотела бы на покупку неплохого, но подержанного авто. Теперь пришла пора узнать, в этом ли мире ещё охотники или уже ушли к себе, а магия пропала. Тогда он достал телефон и делая вид, что заинтересованно в нём что-то изучает, начал бестолково лазить по меню. Левую руку спрятал за спину. Раз за разом принялся бормотать заклинание. Чуствовал, как в ладони появлялись деньги. Настроение улучшилось. Он даже мысленно пожелал здоровья Илье и Ангелине. Через 3 минуты в руке набралось столько купюр, что пришлось их спрятать в карман. Мимо проходили люди, но никто не обращал на него внимания. Голову пронзила мысль: "Что если принцип магии настолько прост? Надо лишь представить себе вещи и попросить о ней, то можно попробовать сделать планшет". Он представил себе это устройство во всех подробностях. "Я хочу планшет сейчас". В руке появилось точь-в-точь устройство, которое он вообразил. Только на весы оно показалось лёгким. При нажатии на кнопку включ, естественно, не запустилось. Женя бросил планшет в урну и ещё раз попытался представить себе это устройство, но теперь с микросхемами внутри. Со второго раза вес появившегося устройства соответствовал настоящему, но включаться оно всё равно отказалось. Херня, а не магия. Женя кинул планшет в урну. С серьезным видом, словно павлин, вошел в павильончик с сотовой связи. Небрежно бросил взгляд на двух продавщиц и невысокого охранника. В магазине приятно пахло вишней. С невозмутимым видом Евгений подошел к стенду, где выставлены самые дорогие телефоны, планшеты и несколько фотоаппаратов. «Заверните вот этот», — указал он. «Да поживее!» Девушки переглянулись. Затем одна из них в желтой фирменной майке и с короткой стрижкой — бросилась доставать товар из витрины. Мне обязательно, чтобы он был заряжен и с симкой. Немного помолчал и зачем-то добавил: "Новости посмотреть хочу". Скорее всего, уровень заряда в нём процентов на 50. Виновато посмотрела на женю девушка, оставшаяся за кассой. Она ему понравилась больше. Такие груди выпирали из жёлтой майки, русые волосы стрижены под каре, добрые зелёные глаза, приятная улыбка. Так поставьте заряжаться. — пожал плечами Женя, нагло разглядывая девушку. Почему-то ему начало казаться, что сейчас с деньгами он имеет на это право. — Что вам еще? — подошла вторая продавщица с коробкой и планшетом. — Может, наушники или чехол? — Ничего не надо. Сморщил нос Женя. — Все равно скоро выкину. На зарядку поставьте. Девушки переглянулись. — Оплата карты или наличными? — спросила та, которая понравилась Жене. Вторая в это время размотала шнур зарядки и нырнула под стол. Послышался щелчок включения вилку в розетку. Наличными. Продавщица назвала сумму, за которую ещё утром Женя бы удавился. Сим-карту мне ещё организуйте, попросил он. Давайте вначале оформим планшет, а затем примемся за сим-карту. Улыбка сошла с лица продавщицы, её коллега стояла рядом настороженная. У нас просто через разные кассы их надо пробивать. Хорошо, пожал плечами Женя. Он понял, ему попросту не верили. Думают, что это какая-то шутка или ещё чего похуже. Но продавщица он не обижался. Сам бы не менее настороженно отнёсся к человеку в спортивных штанах и белой майке, который зашёл купить самый дорогой планшет, при этом заявляя, что вскоре выкинет его. Он демонстративно достал из кармана пачку денег, небрежно отчитал требуемую сумму. Нарочно ошибся и добавил три лишних купюры. У девушек загорелись глаза, когда они увидели столько на личности. Они за несколько месяцев вместе взятые столько не зарабатывали. Кассирша со стрижкой под каре приняла деньги, пересчитала, ещё раз пересчитала. Вы ошиблись, вернула она три купюры. Нет, я не ошибся, хитро улыбнулся Женя. Это я тебе чаевые дал за хорошее обслуживание и за то, что такая симпатичная тут стоишь. От собственных лестивых слов затошнило. Однако реакция девушки оказалась неожиданной. Вы, может быть, меня пригласить куда-нибудь хотите? Мило улыбнулась она. Евгений ожидал чего угодно, только не такого. Он глупо заморгал, открыл и закрыл несколько раз рот. Вторая продавщица, которая доставала планшет с витрины, кисло улыбнулась. "Да", наконец выдавил Женя. "Хотел бы и пригласить". Про себя же подумал, что деньги делают просто немыслимые чудеса, почти как маги. «Завтра работаешь?» «Да», — не раздумывая ответила продавщица. «Тогда я заеду в восемь». Евгений оперся локтем о кассу, демонстративно отвернувшись от второй продавщицы. «Удобно?» «Да», — молниеносно ответила Руса Волоса. «Тогда будь готова», — подмигнул Женя. «Обязательно буду готова». Евгению никогда девушки не улыбались настолько призывно. Ему показалось, что скажи сейчас «давай я тебя где-нибудь поимею», и она согласится. Даже захотелось поэкспериментировать, но в последний момент отказался от этой затеи. Слушай, а мне бы ещё и симку в планшет, жалобно произнёс Женя. У вас есть? начала вторая продавщица, но коллега жестом остановила. Тогда нам потребуется ваш паспорт, Русаволоса мило улыбнулась. Приезжа, решил для себя Женя. По его мнению, все немосквички были продажными. А паспорта нет. Постарался он придать лицу плаксивое выражение. В том-то и дело, а симка нужна сейчас, с интернетом, новости почитать. Может, мы можем чего-нибудь придумать. Он отсчитал пять купюр и положил на прилавок. Продавщица обменялись взглядами. Женя не стал раздумывать, зачем они переглядывались, и отсчитал ещё пять купюр, положил рядом с первыми. Мы договорились, улыбнулся русоволосый